Снег летел из-под копыт, звенели колокольцы. Мы летели по тракту на трех тройках, с веселым смехом обгоняя друг друга. Нанятые гудочники честно отрабатывали свои кладни, так что в селах нас принимали за свадьбу. Вампир, как только услышал, что ему предлагают до школы ехать верхом, устроил форменный скандал, заявив, что его тошнит от одного вида седла. Щедро развязал кошель и оплатил нам шикарный проезд до самого вежа. Собственно, мы теперь все веселились на его деньги, потому что в наших кошелях ветер гулял. — Эх ты, транжира! — укорял меня жених. — В следующей же деревне пересядешь на другую тройку. Пригрозила я. Поезд наш двигался крайне медленно, потому что стрелой, долетев от одного поселка до другого, Мы могли застрять там на полдня и больше, а ярмарка в Белполе и вовсе задержала нас на два дня. — Нет, ну клянусь! — рычал Велий. — Врешь! — упиралась я, с удовольствием чувствуя, как он горячая сжимает меня в объятиях. — Да клянусь же! — А я не верю! — продолжала я. — Ты не ревновал! — Да еще маленько! Я б сам эту калипсидру опрокинул! Я засмеялась. — Да ты как рак глаза пучил и орал, только не сейчас! — Я не это имел в виду. вели горделиво вздернул подбородок. В лужицах я поволокла всех на знаменитую плотинку. Конечно, от старой мельницы уже и следа не осталось, да и речка была такая, что куры, глядя на нее, умирали со осмеху. Но, тем не менее, все с удовольствием послушали, как я устроила грандиозный поток. Едва не смыв два села, когда решила построить джабий домик. «Все-таки все мужики одинаковые, сказала Алия. «Нет, чтобы расслабиться. Ну и что, что один день повторяется бесконечно». «Зато какой день!» — поддержала подругу Лея. «Это ж надо было все удовольствие самим себе испортить», — со смехом сказала я. «Нет, Фелю непременно надо было до всего докопаться» а Айрону довести начатое до конца. Не начняя не бузить, вся наша затея с треском бы провалилась. Айрон, попавший в наши цепкие коготки, с тоской глядел на беззаботно гогочащих дружков. Ему хотелось к ним на волю, но оставалось лишь от досады рвать на себе волосы. — Это свидетельствует о том, что мы лучше знаем мужскую породу, — важно проговорила Алия. Мы захохотали еще пуще и захлопали в ладоши. Все, сейчас выброшусь, крикнул решившийся Айрон, и до самого Плешанова, самодовольно хохача, барахтался в наших объятиях, ловя завистливые взгляды парней. В Плешанове его вырвали из саней, и пока мужчины выясняли, кому следующему счастье привалит прокатиться в нашем обществе, мы на своей тройке дали дюру. Кобелей в сани не садят. — прокричала я, оборачиваясь. — Кобели рядом бегут! — поддакнула Алия. Успенка ничем нас не порадовала, кроме огромного кладбища. Почтительно проезжая мимо бесконечного ряда памятников, Вилей насмешливо поинтересовался. — Ностальгия не одолевает? Лея, вспомнив малое упырское кладбище, предложила. — Давайте летом Ваську на его родину свозим. «Маму ему покажем!» Вилли поперхнулся и показал внушительный кулак. А я заявила, что мамой является сама Лея, и нечего травмировать ребенка. Укладываясь ночевать в опарине, мы вдруг сообразили, что вместо одной недели добираемся до школы уже целых две. «А чего вы переживаете?» Сонным голосом пробормотала Лея. «С нами аж двое наставников!» и оба мои, — добавила я. — От тебе феофилакты устроит по возвращении экзамен, — проворчала подруга, засыпая. — Ага. С меня соскочил весь сон, я оторвала голову от подушки и села. Ну, по демонологии я выкручусь, расскажу про Лилит, та еще Мегера. По мифотворчеству расскажу про Сусану. Так рождаются мифы. А вот что делать с практической магией? Я посмотрела на недоеденный пирожок на тарелке, но посреди ночи не решилась поднимать его над тарелкой даже на волосок. Вдруг что-нибудь пойдет не так. Жаль лишать людей крова. Анина встретила нас разгулом настоящей свадьбы. То, что свадьба случилась не на покров, не вызвало удивления. Молодка была явно на сносях. Это болото засосало нас на три дня. Я сейчас пою вам замечательную песню, — объявила я, размахивая кубком свином, на женской половине старостиного дома. Все-таки лорд Урлака в гостях. И с чувством завела любимую песню принца-скандалист. А я пьяный, как свинья, нету денег у меня. Вот это я понимаю, — радостно воскликнула Алия. Не песня, а сплошной мат. «Какой мат?» — возмутилась я и продолжила. «Я не знаю о тоске, Целый день я пью саке, А потом горланю песню И валяюсь на песке». Лея, выхватив тетрадь, Заметалась по светелке в поисках пера. «Повтори еще раз». Я потом в кабаке кого-нибудь так обложу. Убрут от зависти!» Я обиделась на подруг, выскочила во двор и, прижав к стене всю теплую компанию от сиятельного дозория, несмотря на их протесты, исполнила всю песню от начала до конца. «Разве я плохо пою?» — спросила я. «Так это была песня?» — фыркнул Виллер. «Надеюсь, о любви?» А волк, многозначительно потеряв морду, сказал. «Да, не хотел бы я жить в той сказочной и интересной стране, где даже о любви могут петь исключительно матом». «Нет, правда, на каком языке?» Поинтересовался сиятельный. «Издеваетесь, да?» — догадалась я. «Я кроме общепринятого никакого не знаю» я решила пойти и спеть эту песню жениху с невестой. Но Айрон крикнул мне вслед. Ласталайка! С чего это я остроухая? Сам-то редко Дружки захохотали, А Вилли с ехицей поинтересовался. Ты хоть понимаешь, что на эльфийском собачишься? Ага. Ты еще скажи, что я на Маранском стишата слагаю. В конец обиделась я и, махнув рукой, гордо поплыла к народу. К белым столбам мы подъезжали измотанной дорогой. Я шепталась с овечкой. «Слушай, это правда, что я из родства с Гаргонией могу любой язык понимать?» «Вполне вероятное явление», — ответила та. «Раз тебе ее кровь, значит и талант. И теперь я могу подземные тоннели, как Индри, крыть, а поясне на коровок брошусь». «Ты главное! — Голый, как березина, не ходи! — хмыкнула хидница. А то и так говорят, что ты по пояс деревянная! — Кто говорит? — взвелась я. — А ну-ка, Заряна, подай Сейчас мы одному магу из языка бантики завязывать будем. Когда добрались до белых столбов, Вели облегченно вздохнул. Еще одна неделя, и нас снова бы в розыск объявили а так недалеко совсем. — Ну что? — поигрывая фамильным медальоном, спросил Айрон. — Наведаемся к местным князьям в гости. Других документов, удостоверяющих его лордство, кроме наглости на лице, Айрон не имел. Впрочем, особо и не забивал себе этим голову. — Нет уж, — решительно заявила я, вспомнив о прыще. — Что нам, постоялых дворов не хватает? Все-таки перекресток двух трактов. Так, а Ирон посмотрел вокруг. Где тут самый дорогой, шикарный, постоялый двор? Ну все, понесло, лорденка, вздохнула Алия. — Доверь такому наследству, за год промотает, — добавила овечка. А я фыркнула. Это сейчас он такой щедрый а дома жмот и скупердяй. — Давайте, поносите меня, благодетеля, захребетники! Айрон одернул на себе куртку и ведомый вампирин чутьем барином двинулся по центральной улице белых столбов.